Продолжаем разговор у нас с вами все еще 6 декабря 2012 года. Вот, значит, шестерочка мечей. У нас-то я на часы посмотрел, чтобы сориентироваться. Значит, значит, шестерка мечей, карта, которую мы проходим. Да-да-да. Вот, значит, прямая шестерка мечей имеет два частных аспекта и одно основное значение. Ну, вообще шестерки любят частный аспект, имейте в виду. Да? Значит, вот в прямой шестерке кубков у нас, да, и в перевернутой практически ничего не было, кроме карты вот того, что, э, а, прошлой жизни в некоторых раскладах. Но это, вы вот, знаете, высший смысл тоже пути пересеклись, вот если мы будем изучать, то шестерка кубков, прямая или перевернутая, дает прошлой жизни в этом случае вот ну, программы из прошлого воплощения То есть всего две карты у нас будет давать в прошлой жизни шестерка кубков или же отшельник вот. Ну и плюс завершение все вот на этом все закончится прямой все закончится, накроется медным тазом идет в прошлое шестерка мечей основное значение. значит вот понимаете ли пытаюсь начать с присказки, Значит, у нас, когда мы что-то в голове своей прокручиваем, планируем, или о чем-то рассуждаем и размышляем, очень часто в этом есть много теоретизирования. Понимаете, нет? И, соответственно, чаще всего то, как это в голове, и то, как это на практике, отличается друг от друга. Вот у нас на эту тему была тройка мечей, если вы помните, это когда мы действовали по обстоятельствам, что-нибудь спланируем, а потом приходим и такие, да ехан и бабай, делаем по-другому. Вот шестерка мечей это, ну, она чем-то похожа на тройку, но она такая более глубокая карта. То есть вот шестерка мечей это карта, которая говорит, что а, тебе показывают, как это на самом деле. Кто показывает? Обстоятельства. Обстоятельствами может выступить человек. Частью обстоятельств, да, человеческий фактор. Да? То есть, ну, например, там, э, не знаю, вот, собиралась замуж за прекрасного молодого человека. Ну, то, что он был женат, мне, естественно, вообще не напрягало. Было понятно, что это у него временное, что мы с ним только парни, как по-другому. Вот, прекрасно было. Я маме говорю, я замуж ухожу. Он говорит, он знает, я говорю, еще нет. Вот, нет необходимости. Вот, пока все прекрасно. Вот, а, делаю себе годовой, думаю, что сейчас вот у меня все там мне покажут. Они говорят, ну ничего, ничего не будет в годовом. Вот, а потом после этого он ко мне приезжает в гости домой в очередной раз на страну. Любовь шереволги, ну такая платоническая, ну, вот, взаимная, ну платоническая почти. Ну, вот И он, значит, О", говорит, кошку завели. Я говорю, да, а мы, говорит, женой решили сразу уже с ребеночка начать. Вот шестерочка мечей. Понимаете, да, когда тебе показывают, вот ты прости, конечно, да, но вот твое место вот это. Понимаете, да, это может показаться обидным, это может разочаровать. Но по большому счету, да, тебя никто не собирался обламывать. Вот так, если по-честному. По чесноку, да, просто вот тебя, ну, не знаю, синхронизировали с действительностью. Понимаете, вот эта вот синхронизация с действительностью на ну, шестерке мечей, ну, она прекрасна сама по себе. А вот ты понимаешь, что вот это твое место в жизни этого человека или в этой фирме. Понимаете, да? Может быть синхронизация, знаете, с действительностью, когда ты приезжаешь, соответственно, да, в какую-то дому, понимаешь, тебе здесь. И вот все, что до этого у тебя было в голове, оно может уже отвалиться. Это ясно, нет? То есть вот шестерка мечей – это когда у вас появляется в уме, в ментальной картине мира определенность. Понимаете, у определенности всегда меньше возможностей, чем у неопределенностей. Понимаете, нет? То есть вот, э, ну, давайте так, с математической точки зрения. Между двумя точками можно провести только одну прямую, а кривых – бесконечное количество. Понимаете, да, вот если мы вот эту прямую воспринимаем как единственную правду, то, как оно есть, правда на самом деле, вот так, как оно было, я не знаю, задумано, да, так вот, как оно изначально предполагалось, то вот, куда тебя правда звали, то, зачем тебе правду брали, Понимаете, да? Вот если вот эта прямая, то понятно, что твой ум мог этих кривых <думать> придумать охренительное количество, да? Но вот, когда появляется эта прямая, то в общем как-то э, я бы сказала, что это точно конструктивно. Вот реакцию на это нам покажут быстрее кубки, как вы понимаете. А, да, вот понравится, не понравится тебе такое место. Так, удовлетворит, да, или там, соответственно, так крылышки обрежешь, что ты дальше без крыла и побрезешь отсюда подальше от этого места, и скажешь, ну, нахрен это место, не хочу в таком месте быть. Но вот здесь оно может быть только такое. знаете, да, то есть вот некая определенность. Да, этот человек дурак, ничего с этим не поделаешь, все, точка. Да, вот, и все попытки, грубо говоря, да, из этого человека его начать переживать как не дурака, через какое-то время обречены на, соответственно, на что там? На шестерку мечей. Понимаете, да, там, а, это, не знаю, там, это твой мужик, ну прости, вот он такой. Знаешь, это вот твоя судьба. Вот сходила, я не знаю, на прием второго, тебе говорят, да, это твоя судьба. Нравится, не нравится, ну, помните, да, начало, спи, моя красавица. Ну, да, все без вариантов. Ну, такая судьба, ну, такое хреновое лето. А вот, да, а это сынок родина, А это налоговый кодекс нашей Родины. Это бюрократы, познакомься. Это наши российские дороги. Так вот. А, нет, хорошо, конечно, смарт покупать. Ну, просто имей в виду что ездишь ты по вполне определенным местам и шестерка мечей как-то предполагает, что смарт-машинка клевая, но не зимой. На ну, вот зимой, если еще за тобой все время КамАЗ, так с такой хренью ездишь. Если что взять тебя в карман. На ну, вот видите, да, то есть такая определенность. Понятно шестерка мечей, появление определенности, да там ограничивание твоих фантазий тем, что там происходит такой вот хорошая синхронизация с действительностью. По-моему, прекрасная карта, согласитесь. Действительность такая. Вот, ну не знаю, там на работе вот пошла у нас там, я не знаю, кто у нас там пошла, так что было хорошо. Вот, оглядываясь в поисках жертвы. Маша. Значит, наняли Машу в качестве консультанта на работу. Говорит, проконсультируй нас, пожалуйста, мы тебя очень просим, Машенька. Ну вот такая вот такой прям у нас вот проект загибается. Машенька, соответственно, будучи ответственной девочка, ответственная девочка, значит, все почитала на сайте их полазила, да там для себя что-то поняла, там какую-то рекламную концепцию более-менее там все представила, ну прекрасно же все, да? Приезжает к ним на место, говорит, ну вот есть разные идеи. Они говорят, да, ну вот а, понимаешь ли, вообще мы ожидали, <связывающие> что ты нас проконсультируешь по бухгалтерии. Маша говорит, да, да, вот проект загибается, бухгалтерии херня полная. Ну, Машенька вздыхает <связывая> и понимает, что все, что еще она до этого хотела им сказать, в общем-то, на самом деле, да, здесь как-то не очень надо знаешь ну, ну вот такая вот история. Вот. Может быть другая история, да, когда, соответственно, ты размещаешься в этом как в своем месте. и Чувствуешь себя более уверенно, потому что это правда твое. Понятно? да? То есть вот. Может быть синхронизация с действительностью в обратную сторону. То есть когда тебе казалось, что ты здесь никто и звать тебя никак, а тебя на самом деле здесь держит как человека, который как раз, в общем, все, весь проект и вытянет. Может Есть в этом ограничение, есть, знаете почему? Потому что у тебя были планы на это мало времени потратить. Вот шестерка мечей все равно немножко обломом звучит, правда? Вот как я ее не упаковываю, вам все равно она такая немножко про облом. Не хотим синхронизироваться. Кто хочет синхронизироваться с действительностью? Поднимите руки. Серьезно? Або и ты тоже? Офигеть. Вот, ну хорошо. Вот, значит, ну, в частный аспект идем. Значит, смотрите, до еще частного аспекта, секундочку, да? В отношении к тебе, если я к тебе так отношусь, шестерка мечей, точнее, вы знаете как, не ты такой, потому что вот в отношении всегда есть две стороны. То есть вот в том, как относится, я вас буду механически вот просить разделять это во время варения супов. Это каково мне при тебе? И как я тебя воспринимаю? Понимаете, что это разное? Мне при тебе шестерка мечей, знаете, это как? Это вот такое ощущение, да, что меня немножко поддрессировывают. Понимаете, да, то есть вот показывают, что твое место номер 16. Я помню, в одних отношениях прекрасных вычислила свое место пятое после собаки. <связь> ну вычислил очень простым способом, да? В том случае, если надо гулять с собакой, в это время понятно, что ко мне <связь> звонков не поступят. В это время собакой гуляют. Вот. А, Пожалуйста. Хорошо. Значит, соответственно, есть немножко от дрессировки. Понимаете, да, что вот мне все время ставят на место. Например, вот все время. Хорошо. Значит, к тебе, если так тебя воспринимает человек, который живет в рамках. Понимаете, да, то есть вот очень может воспринимать как моё место в жизни, ну очень теоретически, вот, ну вот, знаете, при очень таком, знаете, красивом контексте карт, вот можно такое прицепить и вдруг да, скажет да, ну вот, но это вообще обычные мечты наши девичьи, вот, потому что за место в жизни вообще солнце отвечает, вот карта солнца дает такое значение, с тобой счастлив, ты моё место в жизни прекрасно, там или там в отношениях честно, императрица, ты идеальная женщина. Вот, или там ты идеальный мужчина вот через призму императрицы, если это смотрится. Ну вот, субъективной реальности прекрасная императрица звучит. То есть вот, эталон. Вот, причем живой, потрогать можно. Не, не такой, вы знаете, не духовный эталон, отвлеченный от действительности, да, а вот вполне себе про жизнь. Хорошо. А, значит, а, ну, два частных аспекта. Значит, первый частный аспект шестерки мечей ⁇ это так называемый комплекс подсознательных самоограничений. Это что такое? Это когда даже не пробуешь, потому что заранее знаешь, что ничего не получится. Понятно, да? Ну, не ничего, а вот в этой ситуации. Без полезняк, без перспективняк. Вот, понятно, да, то есть это вот прекрасная шестерка мечей, понятно, нет, то есть какой смысл, а смысл, угу. да, вот, а нафига, все равно уже ничего не выйдет, даже начинать не будешь, да, то есть, ой, я абсолютный бездарь в этом вопросе, не канает, понятно, да, то есть вот раз и сводишь сам <coughs> вот эту вот, да, все возможности мира, да, сводишь к тому, что оно ну, не про меня вот, а, тогда получается, что, ну, комплекс подсознательных самоограничений. Подсознательных, что это значит, да, что можешь этого напрямую не видеть, но это так или иначе, да, где-то присутствует в твоей жизни, да. Значит, у меня сегодня, Андрюша, а, вы еще семерка мечей перевернуты, не знаете, так что пример не прокатит, сори. Значит, а, значит, вторая... Понятно, что может так тебя человек воспринимать, как ты тот, который все время вот в рамках, видите, схожее значение, кстати, в данной ситуации, да, основного значения карт и вот этого частного аспекта. Но в первом случае, если все-таки про внутренний мир мы говорим шестерка мечей в основном аспекте, то я понимаю, да, что я там понимаю, спасибо там, например, там соционики, я понимаю, что я там сенсорик. Знаете, там логик, ну вот, ну вот не про людей я, ну вот не тяжело мне в контакты вступать. Я быстрее карту куплю, чем спрошу, когда идти. Ну вот, правда правда. Ну эти коммуникации лишние. Ну вот, я помню, у нас это самое Новый год был, и праздновали его группой, и осталось, вы понимаете, много жиратлы. Девочки принесли, в общем. На мальчиков, а мальчики не пришли. Ну ладно, в общем, короче говоря, много принесли еды. Вот, а у нас там в соседнем э, кабинете жили узбеки или таджики. В общем, кто-то. У нас одно из помещений страшнейшее было совершенно. У нас там был один на всех туалет с таджиками. На ну, вот, и они плохо пахли, таджики. Но мы держались. Но это было первое помещение. Вот, а, значит, может, кто помнит, ты помнишь, да, у нас наверняка еще. Ты тоже помнишь. Вот, и значит, вот после Нового года девочки говорят, слушайте, а тут столько всего осталось, не выбрасывает же, давайте пойдем таджикам отдадим. Я помню, чуть под стол мне залезла. То есть я себе представляю, как вот мы сейчас пойдем к чужим таджикам. Им предлагать, грубо говоря, да, там еду, которую мы не доели, не в смысле объедки, да, а в смысле, ну вот, ну что там там были какие-то, не знаю, там, пирожки, салатики, прочее, да, то есть, ну вот. И я видела, как компании этиков абсолютно естественно, а что такого спрашивает этики? Глупости какие, да? Еще ж не подойти к хорошим людям и предложить им пожрать, ну вот, да, и в общем. При этом как-то это малопереносимо для да? То есть, в общем, ну как, ну знать свое место, да, или там, вот сталкер, Сережа, прекрасный совершенно, они к нам сюда своим институтом переезжают, будут учить, они учат уже на психологов, так очень лайтовые, значит, теперь у нас это будут делать. И вот он мне, значит, говорит: давай ты у нас что-нибудь попреподаешь. Я ему говорю, Сереж, я совсем не психолог, я эзотерик. Да вот, да, я не буду полезна. Я тебе серьезно говорю. Да вот, да в лучшем случае я не обосру психологию, вот, да в, простите, да вот, да там в каких-то вопросах, да там а, это в лучшем случае, да в худшем случае в общем я взорвусь, займусь взрывной деятельностью, да, то есть я шестерка мечей в этом плане, понимаете, да я я знаю, что я не психолог, да у меня есть некое там, как мне как говорили, как-то это Там та, психологический талант. Наверное, я бы, может быть, его бы в себе развела. Ну, как-то, знаете, руки до него и не дошли. Похоже, я на психологический талант на наличие. Психологи. Вполне. Вполне спасибо. Вторая молчит, видимо, <свят> логик. Врать не любит. <свят> хорошо. Похоже, ой, спасибо <свят> большое. Вот. Как-то мама это называла очень хорошо, я не помню, ну, уже названная, которая. Как-то она об этом говорила. Значит, <связь> ну, по факту, да, я знаю, не психолог я, да, шаблоны есть психологические какие-то, опыт есть, да, работа с людьми, общение с людьми, тем не менее, огромное количество мест, где я там в тупиках нахожусь, не надо мне туда, вот, а надо будет так, посмотрим, <связь> да, будь здоров. Значит, шестерка мечей, про себя, да, ну, вот, Ну там, или точно знаешь, ну да, я бледовита. Шестерка мечей, да, вот ну, такое мое место в жизни. за что я, я себе отказывать буду в удовольствие. Тогда как шестерка мечей, как самоограничение, да, будет быстрее работать как, да, то, что мне бесполезно соваться в психологии, потому что у меня там с башкой туго, да, или там мне бесполезно выходить замуж, потому что бледовита. Понимаете разницу? Нет, то есть в одном случае ты просто признаешь это как факт. Безоценочно. Да, в случае комплекса подсознательных ограничений, это, ну, грубо говоря, да, там способ себя там обрезать, обкорнать, да, там, и загнать в какие-то рамки, да, из которых даже нет попытки выхода. Хорошо. Вот, последний, второй частный аспект, шестерочки мечей у нас это дорога. Дорога-поездка. Очень частный, но вот. Тарологи, которые закончили нашу школу, знают, что по традиции, если вы задолбаете колоду, по 15 раз спрашивая, как он к вам относится сейчас, а вот в этом аспекте, или все-таки очень хочется мне туда ехать, карты говорят, не надо, а если поехать не так, а так, а если с такой мотивацией, То где-то в вопросе на пятом аналогичном значит колода начнет именно вас посылать именно конкретной картой значит и шестерка мечей достаточно часто выступает в роли карты которая отправляет в сан. в дорогу, там куда, она не уточняет, она говорит, иди ты, вот, или там, хочешь, ехай, то есть, в общем, как хочешь, езжай, наверное, вот, в общем, как-то так, понятно, да, то есть, в общем, имейте в виду, что вот такая, такой казус, тарологи многие встречают, да, вот, как шестерка мечей, как вот послать, знаете, вот, иди, Вот, а вообще классически, конечно, дорога-поездка, да, то есть с перспективной работы связана с дорогами, понимаете, да, там, а, в чем задача, там, вот, в дороге, там, в дороге магию навели, например, да, то есть, вот, ну, за счет того, что бывает, что люди передвигаются, ну, и понятно, в том случае, если, например, делаем прогностический расклад, у нас там девятый дом, который дает путешествие сам по себе, шестерка мечей, прекрасно, там, говорит, поездка. Понимаете, ну вот, то есть вот в каких-то вопросах, где там, а, там спрашиваешь, насколько благоприятно и перспективно там ехать в Петербург, они говорят, сама поездка пиздец. Ну там хорошо. <св> Понимаете, да, то есть, ну и нормально, в общем-то, все хорошо. Понятно, то есть вот за счет того, что дороги существуют в этом мире, да, то шестерка мечей, соответственно, может это описывать. Хорошо. Неплотно дорожное. Потому что дорожное полотно в данной ситуации – это будет другая карта. Десятка скипетров, если вот прям конкретно о, же, о дорожном полотне спрашивать. Она любой плотный объект описывает, то, о чем спрашиваешь. Что? Я говорю, круто. Ага. Вот это, а вот, ну, до десятки скипетров дойдем, объясним, в чем там казус. Значит, у любого вопроса есть плотное выражение этого вопроса. Понимаешь, да? То есть, вот я не знаю там… В беременности плотные выражения, да, непосредственно живот, да, там, например. Да, там в отношениях, например, там, там плотный аспект отношений, какой может быть. Ну, не знаю, там, например, социальный штамп, да, там штамп в паспорте, плотные выражения, да, там, предположим, отношений. Ну, вот, и вот десятка скиптеров в данной ситуации. Вот то, о чем ты спрашиваешь, самое плотное из этого – это это. Там спрашиваешь про болезнь, там, например, почка, и говорит: а сама почка, в принципе, уже развалилась. Ну вот. Тогда сама почка будет десяткой скипетов. То есть то, о чем спрашиваешь, наиболее плотное выражение. Вот, хорошо. А, ну, с дорогой, с поездкой поняли, да, это частные аспекты, в принципе, они, в общем, мало. Может ли выходить субъективной объективной реальности, если человек хочет тебя послать в дорогу? Нет, на наше счастье. То есть здесь, да, быстрее, я бы сказала, что будет вот именно там закончить отношения, прервать, отказаться, разрушить. Понятно, да? То есть вот хотя казус один был, когда у меня карты в раскладе выдали дорогу, но там просто был очень некорректно задан вопрос. Ко мне пришел прекрасный юноша, значит, и он говорит: "Пойду сейчас к своему начальнику, там, сразу с раз предложением, что он мне скажет". И я на вопрос, что он мне скажет, вместо того, чтобы тут же переспросить по картам на своем языке, перевести, я тут же по молодости приняла делать расклад. И они мне сказали, значит, семерка скипетров, шестерка мечей, сила, пятерка кубков перевернутая и что-то там еще. И смысл был, я смотрела на этот расклад, никак не могла понять. Семерка скипетров сама по себе говорит сказать. Сказать и в то же время обсудить что-то, да, прочее. Шестерка мечей. То есть поставить на место, а сила тут причем, которая сама по себе дает вот ну такую волю, да? пятерка кубков перевернутая, но ну, как к родному. И вот я сидела, вот буквально пыталась сообразить, семерка скипетров сказать, дорога сексуальным оттенком у силы непосредственно. И пятерка кубков перевернутая по матушке. Я ему сказала, пошлет к ебени матери. Он говорит, и с этого не может быть, потому что у нас не те отношения. Я говорю, ты понимаешь, я некорректно вопрос задал. Что скажет? Никак отреагирует? Не согласится? Не согласится? Значит, казус был в том, что адрес совпал до точности. Вот, да, то есть дорога сексуальным оттенком по родственникам. Сказать, ну вот, ну а как, ну на глупый вопрос получай глупый ответ. Понимаете, да, то есть нефиг был так спрашивать. Но я тогда была поражена тем, как колоду выкрутилась, понимаете, через частные аспекты, четко и внятно описав, что ему скажут. Это... Ну, в смысле, ну вот ему сказали, ну ровно именно туда его и послали. Прямо именно по матушке. Вот, ну вообще, в принципе, я еще раз говорю, что шестерка меньше и чаще будут вас посылать. Ну, там есть варианты еще, что они дьяволом, да, вот там тоже там говорят, что зависимость, зависимость, зависимость. Ну вот, то есть, ну, ряд карт, которые. Но при этом одна колода будет одной картой посылать. Вот на всякий случай. Они не группой карт посылают. То есть у вас будет четкое знание, какой колодой ваша колода вас посылают. Вот. Окей, шестерка мечей перевернутая, а карта прекрасная и требующая обычно достаточно длинного разъяснения. Значит, давайте мы приоткроем окно почему-то. Спасибо большое, Максим. Угу, благодарю. Мы чуть-чуть. Ладно, а потом опять закроем. Значит, шестерка мечей перевернутая, в принципе, на самом деле, у нее есть вот такие, ну, у нее тоже есть частные аспекты, ну, достаточно приятные и сослагаемые с основным значением. Но все-таки основное ее значение, оно, оно очень интересно. Значит, оно знакомит нас с таким понятием филологическим под названием асимметричный дуализм языкового знака. Вот. Да, значит, ну, смотрите, да, смысл в следующем, вот этого асимметричного дуализма языкового знака. Значит, когда я, например, Оле говорю, там, поехали потусим, то, что я в это вкладываю, и то, что Оля слышит, она скажет, и нет. Понимаете, да, потому что у нее потусим точно ассоциируется, посмотрите, нее с чем-то неприлично. Понимаете, да? А я всего лишь на все, там ездя в геотеорию, понимаете, поговорить о высоких материях, например. Понимаете, да, вот это для меня потусим. Понимаете, нет смысла в следующем, что за каждым так или иначе, да, там определением... У человека может стоять очень что-то свое, понимаете, да, то есть вот. И в связи с этим, конечно, вот и существует этот асимметричный дуализм, то есть не, не, не двойственность, ну, конечно, языкового знака, то есть любого термина. Вот. Значит, и когда человек там тебе клянется в дружбе или говорит о том, что он тебя любит, или обещает заботиться. А, да, это очень по-разному. Я помню, вот у меня придурочная моя клиентка, 39 лет, забеременела 23-летнего мальчика. Значит, вот на момент, когда они трахались, она, когда поняла, что как-то они не предохранять она уже поздно поняла, правда. Она ему говорит, ты готов на себя взять ответственность как отца? Он сказал, да. Ну, понимаете, проблема в том, что они разные имели в виду. Она имела в виду, что он будет ее содержать, А он имел в виду, что он даст свою фамилию, будет иногда приезжать в гости. Вот асимметричность в данной ситуации сделала невозможным просто человеческий контакт между ними. Понимаете, да, то есть там уровень ненависти да, того, что меня наебали, да, там, меня обманули, мне не то сказали, да, то есть, в общем, он был просто зашкаливающим. Вот, да, ну, я, в общем, ей, конечно, сообщила о том, кто она, да, в свои 39 лет, которая, мало ли что он на тебе там говорил. Ты еще нашла время спрашивать. Ну вот, да, потом, ну все-таки, да, давай оценим разницу в вашем положении, в возрасте, жизненном опыте, одном, другом, пятом, десятом. Вот, ну, тем не менее. Значит, и вот шестерка мечей перевернутая, это когда двое разрешают это недоразумение. Понимаете, да? То есть вот когда вместо того, чтобы обвинять друг друга во всех тяжких грехах, Двое просто заново пытаются перезаключать какие-то соглашения, заново договариваться. Понимаете, да? Вот? Потому что вот как бы мы с вами ни старались, мы во время договоренности предварительных обмениваемся словами. Понимаете, да? И вот это вот обмениваться словами, оно заводит в тупик, в ловушку. Через какое-то время неизбежно возникает, соответственно, да, там некое недопонимание. Понимаете, нет? Ау! Вот шестерка мечей перевернутая, это карта процесса, это процесс, когда садятся двое за стол переговоров и друг с другом заново сейчас уже исходя из опыта договариваются. <как> Понимаете, нет. Вместо того, чтобы друг на друга в тихушку злиться. У нас есть альтернативная этому карта, точнее, ну, вы, она уже есть, но вы ее еще пока не знаете. Это рыцарь мечей. Вот в аспекте рыцарей, в одном из аспектов «Рыцарь мечей, это когда друг на друга орут и пытаются продавить свою правоту. Вплоть до мордобоя доходят. Понимаете, да? То есть вот это реально, когда вот тебе доказываешь, что ты верблюд. И другие варианты не воспринимаются. Да, то есть это вот когда она будет ему, например, да, это 39-летняя дурища, да, там доказывать что он уже подписался, да, и что вот, соответственно, да, он именно это, я и обещал, еще что-нибудь приврет на всякий случай. Ну, видимо, на нервной почве, память шлюха опять же. Понимаете, да, то есть вот, и все это, ну, вот именно на повышенных тонах, на логике. Вот, да, а, соответственно, вот вместо рыцаря мечей, шестерка мечей перевернутая. Понятно, да, то есть это сесть, признать, Абсолютное право второго человека находиться в своей системе терминов, вот. Значит, вот для того, чтобы это право признать, да, второго человека на то, чтобы быть собой, а не тобой и не таким, как тебе надо, для этого, да, вот нужно все-таки вот прийти сейчас к такому мировоззрению. Я вам очень советую в это как раз поиграть а, до вот, когда у нас до понедельника, хорошо? Значит, смотрите. Каждого человека на это время воспринимаем как отдельное государство. Значит, давайте смотреть, что общего между человеком и государством. Границы. У каждого свои есть границы, точно, совершенно. Так, дальше. Законы внутренние, принципы, по которым живем. А, язык, территория, а, под территорией границы. Вот ты границы имеешь в виду психологические, ты под территорией быстрее всего имеешь в виду именно территориальные границы, сколько места я привык занимать в своей жизни. Да, Что вот. территория, пространство. Угу, пространство, да. Менталитет. Что еще? Что? Менталитет ага это можно можно назвать это вот если мы говорим о государстве я мне менталитет не очень понятен можно ли говорить о развитости вот это имеется в виду или что или подход ну, вообще, как... как здесь принято как здесь принято культурный контекст может быть разный можно оказаться в ситуации когда человек не понимает что это культурно Или не понимаешь, что это не культурно. Какой-то мне кажется, не столько даже про то, что что-то культурное или не культурно, а просто именно про какие такие вещи, которые, может, обычно, но просто так можно делать, неожиданно. А это. так все так делают. это Ну, это менталитет разница. Менталитет разных культур, окей. То есть, соответственно, да, подходы к жизни, иначе говоря, да, в том числе. То есть, да, вот что является, ну да, менталитет, окей. Просто мне само по себе слово менталитет не очень понятно в области государства. да. Ну ты меня расшифровал, я поняла контекст, благодарю. Вот, но все-таки, да, вот мы бы, я бы все-таки разделила бы еще отдельно вообще понятие культуры. Вот, да, потому что, ну вот иногда тяжело, честно говоря, да, вот, тяжело, причем двухстороннее. Тяжело а, обоим заложникам культурности. Понимаете, да? То есть вот тяжело как тому, который культурный, так и тяжело тому, который не культурный. Понимаете, да? То есть вот. И тому, кто, а там, тот, который там, соответственно, в одном культурный, он может быть в другом культурный. Ему тоже тяжело. Понятно? Да, то есть по-разному. Зависит, кстати, очень во многом от воспитания, я бы сказала. От того, как было принято в семье. Так, что еще? Бюджет, Религия. Религия. Бюджет разный, yes? Религия, да? То есть отношение к Богу, да? Чего еще говорить? Мораль. Мораль. Ну это про правило, да, наверное, все-таки. Согласна. Традиции. Традиции очень большое значение, имеют все мы традиционные животные, это правда. То есть у всех у нас эти традиции, ой, как меня иногда смешит, значит, такая обида была кровная, значит, у меня тут день рождения у братика у моего прекрасного было. Вот, значит, у Андрюши я уже, у них принято в семье подходить к имениннику вдвоем, держа за спиной подарок, И при этом, значит, после этого его вручает, вытаскивая из-за спины. И, значит, а я тут э, по ошибке куда-то отошла в сторону, и я наблюдаю своего абсолютно сердитого мужа, э, за спиной которого большая коробка там с увлажнителем воздуха, который, соответственно, уже стоит на меня сильно дуется, потому mm -hmm. что иначе это нельзя подарить подарок. По-другому он не дарится подарок. Понимаете, подарок дарится только так. Других вариантов нет, иначе это не подарок. Вот, значит, сейчас вот я для себя понимаю, что я, значит, ему ни разу ничего и не дарила. Потому что одно дело, когда мы вдвоем, тогда он следит за традиционностью. А другое дело, когда ему я. Вот, вот меня, например, простите, бесит, когда я, мне дают подарок, а его, кстати, Его надо долго разворачивать. Mm -hmm. В несколько слоев. Еще и с бантиками. Mm -hmm. Ох, ё вы зачем это делаете? А вы мне объясните. Вот зачем? Это же, наверное, стоило еще сколько-то денег завернуть. Ужас. Ну прости. Ну прости. Вот, хорошо. Значит, так, традиции. Что еще? Армия способа открыть Да, конечно, естественно. А знаешь еще что? Государственный строй. Очень близко к уровню духовного развития. Вот а, да, но вот государственный строй меня бы очень в данной ситуации бы интересовал, потому что, знаете, вот такая бывает военщина. Или такая, знаете, вот демократия, государственный строй. Или, знаете, такая псевдодемократия. Это под названием «Давай мы с тобой поговорим». Мы же найдем общий язык, как разумные люди, правда? Очень демократично. вот, а может быть там, соответственно, страна под названием как это когда не хаоса, когда вот как это анархия. Может быть анархия? Прекрасно. Внутри во внутреннем строе я тебе пок... Госп... полковник не может быть. Прости. Нет. Вот, Смориночка, пообщайся поближе. А на тени дуал там, нет? Прости, пожалуйста. Вот, вот у нас принцип ана ана анархии во всем, во, всем, во всем внутреннем пространстве. Прости, пожалуйста, мой хороший. Ну, мне надо было все равно, понимаешь, кого-то. Ты очень яркий пример, понимаешь? Это, это прекрасно. Вот, больших анархистов я не видел. Значит, а, окей. Вот теперь смотри. Определение бюджета, его Да, экономика, конечно. Вы понимаете, мы, мы вот сейчас все это назвали, это не шутки, это правда у каждого свое. Понимаете, нет? И, соответственно, когда двое людей оказываются на пересекают вот их интересы пересекаются, понимаете, да, там бытовые, экономические, там территориальные, культурные, да, там какие угодно, в этом случае понятно, что вот Можно экологично действовать. Можно второго... Вот, вот Андрюшку вот так хорошо об этом рассуждает, я вот не про историю. И Васи тоже нет. Ну что ты такое, а? Ну, в общем, смысл он как-то рассказывал, да, что там можно... Типы взаимодействия государства-государства. Вот он прям как-то мне это расписывал. Ничего не запомнила. Значит, что можно второго сделать своим сырьевым придут, придатком. Ну, вот, да, там, когда из второго, да, там, качаешь ресурсы разнообразные. Можно? Это способ взаимодействия. Это может быть, грубо говоря, подавление. а Колонию сделать, да, ну, это вот как раз про сырьевой. А может быть, знаешь, какая тема? Присоединить для того, чтобы расширить свою территорию. Спасибо. Спасибо, Значит, может быть такая, да, вот когда мы якобы одно государство, но по факту у каждого из нас свои законы, республика, республика вот, вот видите, как хорошо, союз нерешимый, республик свободная, да, что? Федерация. Федерация, да, вот видите, как хорошо. А вот на самом деле, если вы с этой точки зрения посмотрите на отношения, вы не представляете, как многое становится на свои места. Вот а, мы просто каждый раз, у меня история болевая, поэтому и география тоже, в общем, болевая, наверное. Ну вот, ну по факту, в принципе, получается, что каждый раз, когда вот мы начинаем в это играть, да, я прям понимаю, что надо прям статью об этом писать срочно, потому что потом опять забуду, пока помню. Потому что очень многие вещи, вот когда переносятся на, вот, на территории аналогий, Там очень многое становится прям вот прям очевидно совершенно, понимаете, да, то есть вот если а, смотреть на отношения с этой точки зрения, прям очень многое, ну прям реально становится понятно, вот. А, и я обращала, знаете, на что внимание, что вот при практически никогда не бывает равных в правах территорий, ну вот государств в том случае, если у них идет пересечение границ, понимаете, да, вот. Какое-нибудь государство над другим точно совершенно, понимаете, там давлеет. Более или менее симметрично, когда, например, давление в одно, одной территории, ну, в смысле, одного аспекта жизни, да, там компенсируется давлением другого аспекта жизни. А, ну, например, да, это более культурная страна, а это более дисциплинированная. И вот они друг друга проникают. Вот есть такое понятие, как диффузия характера. Понимаете, да, и вот она там неизбежна. И вы понимаете, что раз уж мы все равно как разные государства, то понятно, что не бывает, территор... вот не бывает... Не бывает такого, чтобы не было конфликтов. Конфликты в данной ситуации это способность, возможность найти новый тип договоренностей, и этот конфликт может разрешаться либо шестерка мечей перевернутой, либо рыцарем мечей. Вот это надо для себя понять. Понимаете, да? Либо методом противоборства и подавления, либо, соответственно, методом садиться за стол переговоров и находить не компромисс, потому что компромисс это лус-лус, а консенсус. Понимаете, да, взаимовыгодные какие-то вещи. Если государство чужое подавлено, что оно будет делать? Что делает подавленное государство? Партизанить. Партизанит. Или воюет. Или нет, нет, подождите, оно подавленное. Или как оно воюет? Оно, оно еще... подавленное. Вот его уже подавили. Какая революция? Ну... Оно будет тайно искать союзника, сильного, да. который... Искать союзника, партизанить, оба варианта вполне корректные. Вот представьте себе, да, вот жена а, приходит ко мне на прием по поводу мужа, да, и говорит, вы знаете, это, ну, это какая-то вот, это просто удивительная совершенная история. Вот если мы опаздываем, эта сука обязательно идет в туалет ровно за минуту до выхода и сидит там по 20 минут. Вот простите, у него другого времени не было, или, например, говорит «все, одевайся, мы уже выходим» и исчезает. Вот что это, скажите мне? Это партизанщина. Понимаете, да? То есть это партизанщина. Просто вот такая, да? То есть, и вот, соответственно, у нас есть свой стиль, понимаете, вот в этой партизанщине, но мы каждый раз это делаем, осознанно или неосознанно, тогда, когда мы себя чувствуем подавленными. Вы понимаете, нет? И в этом случае, я помню, братьевски меня совершенно поразили в свое время, значит, к ним попал в качестве няни мой... Я даже не знаю, как он... Мой папский союз. Вот. Значит, очень у меня к нему специфические отношения, и он не Игорь. Нет, нет. Он не Игорь. Вот. Ну, и очень специфично. Значит, вот он славится тем, что он все, до чего он добирается, он, пытаясь починить, по собственной инициативе взять, ломает. Ну, такой у него способ. Значит, помню, мне меня прокладку менял, в, резу... в смысле, в крайне Ранен. Вот. А в результате я три дня сидела без воды на кухне, потому что у него там что-то сломалось, и он выворотел в результате всю раковину, а потом после этого ему надо было уходить, и не хватило запчасти. Вот, прекрасная история. Значит, и вот они, когда он у них дома, он у них стал, значит, некоторое время, ну, там, работать, ну, вот, и я им говорю с таким явным вот сочувствием, как вы? Ну вот, потому что он, правда, он проломать. Он говорит, ты знаешь, мы очень просто решили. Вот он нам пару раз что-то сломал, и мы ему сказали, Галка Бродецкая ему, она этик, она хорошо находит общий язык. Когда ему сказала, слушай, там, ты знаешь, мы понимаем по-человечески, с нами можно разговаривать. Вот, он сперва попробовал не врубиться. Но понимаете ли они в общем как-то способствуют продвинутости бродецкий он да. недавно после этого был вот и в результате вы знаете он научился он научился говорить а не ломать вот подавленное государство понимаете да оно осознанно или неосознанно партизанит ребятки ваше тело партизанит вы понимаете это или нет это любимая игрушка, да, сделать самым подавленной, самой своей подавленной части свое бедное физическое тело, которое говорит, вы знаете, я не участвую. Вот На самом деле вот, лень чаще всего – это отказ а, физического тела участвовать в идиотизмах ума, понимаете, нет? То есть, а, пространство и, и тело сказали, вы знаете, мы отказываемся, все. Вот, партизанство разное бывает. В отношениях партизанство тоже очень. Или же искать союзника, это тоже очень удобно. Значит, я помню, у меня была прекрасная на моих глазах пара. Значит, как они на каком тренинге, они вдвоем всегда ходят. Значит, там муж, вот на него посмотришь, сразу понимаешь, подкаблучник. Посмотришь на жену и понимаешь, подкаблучник. Ну, то есть, вот там два раза. да? От нее понятно, что вот у нее муж подкаблучник, а от него понятно, что он подкаблучник. Вот, она такая вот вся. Дама мечей, простите, вы еще не знаете, что это такое, но предполагаете. Вот, и она так вот, знаете, с ним все время там говорит, вот как он попадает на какой-нибудь тренинг, проходит буквально там, я не знаю, час тренинга, после этого он начинает ее при всех мочить. То есть он ее подъебывает, а она при этом на тренинге играет роль просветленной. И она, значит, отсмеивается, отшучивается, Убирает глаза, и вот я все время думаю, вот интересно, как они домой потом поедут? <свят> вот, и вот он отрывается на тренингах. Причем, в принципе, да, он бьет ее по самым больным местам. Я смотрю, что она там синеет, бледнеет, краснеет, она уже не знает, куда деться. Вот, но судя по тому, что они потом опять идут на какие-то тренинги, и все то же самое, значит, он каким-то образом выживает в перерывах. Вот, ну, я не знаю. Я так глубоко не копал, нравится, не нравится, но смысл был в том, да, что вот это конкретно, да, вот подавленное государство, которое прям на наших глазах, понимаете, вот ищет союзников. То есть ты продвинутая, отлично, ведущий мой союзник. Понимаешь, да, если что, меня в обиду не дадут. Вот, и получишь, значит, это делает. То есть, ну, понятно, что там подругу, да, какую-нибудь там попросить, да, там к маме поехать, не знаю, мужа, о чем-нибудь поговорить, таком, ну, подавленное государство ищет союзников, чтобы, соответственно, в общем, совместно быть. Я помню, у меня была придурочная клиентка, которая в том случае, если муж, а муж такой очень интеллигентный, делал что-то не так, она хватала ребенка, вот так ставила между собой и мужем и говорила, вот посмотри, и это твой отец. После этого отпускала бедное ревущее дитя, вот. и муж сразу замолкал. То есть, если он вдруг не по теме рот открывал, то, в общем, было очень внятно. Не, ужасов много, правда. Вот, значит, и вот шестерка мечей перевернутая, понятно, да, это договоренность, не за... вот она возможна только лишь при абсолютном уважении другой стороны. Понимаете, да, вот когда ты понимаешь, естественное право другого налево, я не знаю, в конце концов. То есть, вот, знаете, есть такое право, есть. И, соответственно, да, вот исходя из этого права, мы и разговариваем. Нет понимания права второго, да, вот на какие-то там закидоны, на какие-то заморочки, на свою культуру, на свою историю, да, на свою экономику. Шестерки мечей перевернуты, не получится, понимаете или нет? То есть ты начнешь давить, и это уже не шестерка мечей перевернутая, это уже рыцарь мечей. Или что-нибудь там пятерка, например, мечей. Двойка кубков перевернутая, как вариант. Понимаете, нет? То есть вот это очень тонкая такая грань. А вообще карта, значение карты шестерки мечей перевернутой в данной ситуации афиширование намерений, договор Хартия. Да, садишься за стол переговоров, подписываешь Хартию. Да? То есть давай вот попробуем найти общий язык. Соответственно, ну понятно, что это навык. Иногда это предложение поговорить, предложение, соответственно, да, там э, как-то навести э, там мосты, договориться в терминах. Не знаю, вот я пока, наверное, все-таки вот еще пока не могу сказать. Увидишь, я уже научилась шестерки мечей перевернутой. На ну, вот, но ну, по крайней мере я к этому близка. Значит, ну, может, я селещу, конечно. Но я, правда, вот разнообразные, знаете, какие-то мулечки придумываю. Ну, например, вот я могу начать договариваться там в виде тоста. Там за переговорным столом с каким-то, я не знаю, красным вином прекрасным. Вот. Давай выпьем за то, чтобы... Там... За что выпьем? Да выпьем за то, чтобы ты все-таки... Ну, когда я с детками тоже присоединялся. Вот. Нет, да, то есть вот шестерка мечей перевернутые, как способ, да, вот, ну, преподнести вот, свою позицию, да, там, договариваться, обсуждать. Вот такая карта. Значит, ну, как рекомендация, понятно, как будет звучать? Ау, mm -hmm. хорошо. Скажите, можно с самим собой так договориться? Mm -hmm. Вот я вам как минимум рассказала про тело: делюсь шаблоном сенсорным. А, значит, с, с интуиты в группе, значит, это для вас. Значит, для вас шаблон, для меня понятно, что не шаблон. Значит, а в том случае, если вдруг ловишь себя на том, что начинаешь заболевать, прям вот, прям реально заболевать, значит, договариваешь говоришь внутреннюю, договариваешься с внутренним ребенком. Это всегда внутренний ребенок шалит, на всякий случай. Значит, говоришь так, значит, давай так, через три денечка... А мы с тобой два дня будем, вот я не знаю, там отдыхать всячески. Сидеть в постели, не знаю, там, жрать там чипсы, или там что-то любишь жрать, или там в кино пойдем. В общем, короче говоря, проведем время так, как мы хотим. Значит, болезнь уйдет, было замечено, в течение пары часов. Сейчас объясню, да, вы можете сказать, нифига себе, да, вот это как это. Значит, дело в том, что если вы не договоритесь, вы через три дня, ровно на эти два дня, может быть, даже больше, будете такие вот, понимаете, все в соплях, понимаете, с температурой, в состоянии нестояния. Вот я считаю, что если уж очень хочется, понимаете, поболеть, то можно предложить поотдыхать. Очень здорово срабатывает. Это понятно? Нет. Но это вот никогда уже, там ты весь уже в соплях, там, я не знаю, впрочем, да, когда вот только-только начинается вот этот процесс, вот в этом случае, соответственно, договорись с внутренним ребенком. Имейте в виду, да, на работу лучше позвонить и сказать, я заболел, и лучше наврать. Пожалуйста, можно идти классическим способом, правда болеть. Но лучше эти два дня провести, понимаете, там, я не знаю, с чипсами, мороженым, любимым фильмом. Ну, или с любимым мужиком, есть таково есть, или с любимой бабой. <с ну, <с вот, да. А шестерка мечей перевернутая. Договоренность. Я понимаю, да, твое право на то, чтобы посвятить, там, я не знаю, мы давно друг с другом, да, там, не проводили время так, как хочется. Очень удобная штука, попробуйте. Вот, сколько у меня народа пробовало, прям болезни уходят в прошлое. Вот, хорошо, значит, про внутренний мир сказала, про отношения сказала, на работе шестерка мечей перевернутая необходимость, которая прям реально возникнет, да, там, обговорить, ну, мягко, да, вот, по поводу того, что, простите, пожалуйста, а можно конкретнее все-таки, на что меня нанимали? Только смотрите, да, шестерка мечей перевернутая в самом начале не прокатывает. Не, смотрите, иначе говоря, можно в самом начале, но просто потом придется еще раз. Потому что вот первая договоренность и договоренность по наличию опыта – это разные договоренности. Понятно? Нет. То есть вот промежуточный какой-то да, результат все равно вот нужно оценить и посмотреть, что там имелось в виду. Потому что совсем разные, вот совсем разные восприятия. Что такое опоздание? Опоздать это на сколько? На 10 минут. Ну, ну вот. А? Женский, на 10 минут. Да, ну вот вообще, да, у каждого это свое. Ну, понятно, что количество минут меньше, чем каждого. Да, поэтому мы где-то совпадем с вами, безусловно. Но по факту, в принципе, да, надо вот иметь в виду, что для одного полчасика, если ты дома все равно, это не опоздать. Понимаете, да? для другого одна минута. Это уже то, что нервирует. Например, для меня. Понятно? Тема порядка. Вот мне, например, с няньками все время нужно им объяснять, что такое чистые вилки и чистые чашки. У меня еще не было ни одной убиралки, которая бы так же, как я думала. Я им сразу говорю о том, что это территория моего закидона, поэтому простите. Вот. Чистая вилка – это где не просто между... Нет, гиды. Это, в общем, предполагается. Не просто она блестит, потому что с нее забыли жир смыть, думая, что это она так природно блестит. Приведи пальцем и все увидишь. Ну вот, это вилка, которая, во-первых, моется со средством, а потом после этого ошпаривается и протирается, и кладется на место без подтеков. Вот. Что, у тебя по-другому? Решила на всякий случай наехать. вот. Не Чего-чего? У что, А, еще и прокаливают. Ну, это вариант. Вот, да, то есть, в общем-то, вполне... А, смотрите, да, то есть, иначе говоря, давай, ау, ау, я чувствую, тело вилки всех возбудило. Значит... Есть хоть хороший. <свят> вот, значит, шестерка мечей перевернутая в данной ситуации, да, у нас говорит о том, что я не... А, то есть вот человек, который моет вилки по-другому, это человек, у которого другие привычки. Понимаете, да, они свинья. Разница есть? <свят> нет. <все -таки> нет. <свят> нет. <свят> Если свинья, то будет рыцарь мечей. Понимаешь, это будет рыцарь мечей. Потому что вот я так точно знаю, что а, там, например, со всеми, с моими прекрасными, там, я не знаю, убиралками, да, которые, соответственно, с этими вилками, я уверена, что им тоже есть мне что сказать. Но на той территории, да, где я этого не вижу. знаете, вот моя свет прекрасная, о которой я рассказывала, у нее все являлось вещью индивидуального пользования. Даже мыло. Понимаете, вот она не понимала, как можно мылиться тем же мылом, которым мылился кто-то другой. Он говорил: мыло это вещь индивидуального пользования. Кто это не понимает, тот кто? свинья? Свинья, правильно. правильно. <свят> вот, понятно, да, то есть, и тут у каждого свои какие-то истории. Весь вопрос в том, мы что будем делать? Мы будем воевать или договариваться. Мы будем настаивать, что только наше представление, только мое представление, единственно, культурно возможно, да, там, я не знаю, эффективно, на своевременное и прочее. А, или, соответственно, да, все-таки да, мы исходим из того, что мы люди, с, мы разные государства, мы пришли с разным контекстом, да, там, таким, сяким, пятым, десятым. Вот, хорошо. А, и, конечно, в общем-то, на шестерке мечей перевернутые, взаимное уважение, очень важно. То есть во время переговоров это неизбежно. Значит, частные аспекты очень красивые у карты, очень простые, очень красивые. Значит, есть частный аспект такой, знаете, подписание договора непосредственного, соглашения, прямо тогда, в этом случае, в бумажной форме. Ну, я имею в виду, что необходимо подписать, например, трудовой договор, понимаете, да, или прям реально вот это написать на бумаге. Ну, вот, да, то есть вот договор в бумажном виде. Не просто договор, да, устный, хотя и устный договор тоже может быть шестерка мечей привернутый Понятно, что договариваться в терминах, находить общий язык и подписание договора – это разные вещи. Да, в первом случае мы говорим соглашение, соглашение, давай там, я туда-то, ты тогда туда-то, да, вот там, договорились, шестерка мечей перевернутая. Или же, соответственно, да, когда там, например, мы друг другу уже давно напрягаем, надо сесть и пообщаться. Вот основное значение – это друг друга напрягаем, надо сесть пообщаться. Вот. А договор – это договор. Вот. И второй частный аспект, в принципе, шестерки мечей перевернутый эта карта говорит в этом случае про то, что… Помните песню прекрасную? Ты скажи, ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Вот шестерка мечей перевернутая – это афиширование, своих намерений, понимаете, да, чего ты хочешь. Это может быть, соответственно, запрос от человека, ты чего хочешь. Это может быть запрос от Божественного, когда Господь говорит, что хочешь. Это может быть запрос от эгрегора, который говорит, ты мне уже скажи наконец, какого рожна тебе надо, блин. Понимаете, да, то есть иначе говоря, когда ты Самоопределяешься. Похоже тогда на прямую шестерку мечей, правда? Только здесь надо не просто определиться, а еще это как-то профишировать. Понятно? Ну, не знаю там. По этому поводу очень нравилась притча, по поводу того, как к учителю подходит. Ученик говорит, скажи, пожалуйста, почему мне надо говорить Аллаху, ну вот, что я хочу, да, что Аллах сам не знает. Ну, вот, и тут ему говорит, на ты знает, но знаешь ли ты? Понимаете, да, вот, вот эта шестерка мечей перевернутая, меня вообще, конечно, поражает вот эта тема, когда вот кто-то задает такие, казалось бы, очень простые вопросы. Как же это помогает? Вот честное слово. Ну, элементарные вещи. Ну, давайте вот, например, да, очень простой вопрос. Э, скажи, пожалуйста, а за что, по-твоему, тебя любят люди? Простой вопрос, в общем, -то. за то, что ты что? А нет, да, ну вот шестерка мечей перевернутая, да, вот она как раз позволяет сама определиться в ряде вещей. Понимаете, да? Только шестерка мечей прямая – это для себя понять, а перевернутая это еще и сказать, госпожа, госпожи психологи, господин психолог, с позволения. Правильно ли я понимаю, что определиться и сказать – это не то же самое? Можно сказать, но не определиться? Можно. Можно определиться, но не сказать. Можно. Можно сказать и определиться. Прямая, перевернутая. Можно профишировать, как плюнуть. Понимаете, да, там? И не определиться в этом. Но профишировать. Можно в свою очередь и определиться и профишировать. Ну все, масло-масло. Прекрасно. На сегодня все. Перерыв. Спасибо. Нет, не перерыв. Конец. Конец.